Глава 24. Где это мы? Осмотрелся я удивлённо, проморгавшись после вспышки телепортации. Кшассс окружён зоной отчуждения, поэтому к нему вплотную и не прыгнуть. Однако местность не соответствовала рассказам пьяных демонов из трактира. Вместо скал и ущелий, заросших разнообразной растительностью, Моим взору предстала натуральная пустыня с песком багрового цвета. Кровавая пустыня. Уровень 30. Выворачивая все свои кольца и фрит, или прощаясь с жизнью, донёсся до моих ушей суровый голос. Я взглянул на лидера, который собирал группу для перемещения. Краснокожий демон уже поигрывал вытащенным двуручным клинком, похожим на ятаган. Затем я перевёл взор на четырёх попутчиков, которым якобы, каким мне, требовалось попасть к шассас. Рогатые ухмылялись, не оставляя сомнений в том, что всё было специально подстроено. Значит, пятеро демонов против меня. Судя по экипировке, фаунтан танк Гейман-воитель, Гейман-син и два летающих чёрта импо с посохами. Хилры чаще использовали жезлы, так что, по всей видимости, целителей у противника нет. Хорошо, что я наложил покров, не правда ли? заметил я негромко. Значит, по-хорошему не желаешь, произнёс лидер воин степенно. Берём его, парни. Деньги и экипировку надо снять полностью. Следите за тем, чтобы он не помер. Иначе с правом на выбор мы не сможем его воскресить. Пока главарь произносил свою величественную речь, я хлопать глазами не стал и вмазал по ухмыляющемуся рядом сину холодным бризом. Вы наносите ангар верзельву урона 46. А вы наносите ангар верзельву урона 0. пронёг. Вы наносите Нгар везельву урона 46. Вы наносите Нгар везельву урона 14. Противник ослеплён. Вы наносите Нгар везельву урона 16. Победа. Даже мой кослявый посох решил прийти мне на помощь, и сын оказался ослеплён после удачной атаки. Кинжалчик после начала атаки рванул в сторону, уйдя с прямой зоны прострела. Но затем я успел перевести прицел, догнал цель и добил врага. Только затем лидер закончил давать свои указания. Всё произошло очень быстро. Живее, идиоты, рявкнул главарь, узрев судьбу сопартийца. Я вкушу твоей крови! рыкнул туповатый фавн-танк, опомнившись. Мой разум сковала насмешка, и я, словно непись, попёр на противника со щитом. Воитель сразу обошёл меня сзади, а импы принялись закидывать меня заклинаниями с фланга. Я поливал фавна бризом. Однако тот умело блокировал большую часть урона щитом. Тем временем враги лупили по мне со всех сторон, выдавая солидный ДПС. Покров осыпался снежной крошкой и довольно быстро сошёл на нет, снижая здоровье, и я накладываю ошейник, скомандовал лидер демонов. К счастью, из-за стольких атак со всех сторон агр с меня спал быстрее, чем обычно действует насмешка. Получив свободу воли, Я сделал единственную в таком положении разумную вещь. Он бросился вскачь. Если бы покров оставался цел, можно было бы попробовать побарахтаться. Но когда твоё здоровье уже приближается к критической отметке, много не навоюешь. Держите его. Глумление ещё не откатилось, старший, услышал я слова Фавна. Мы догоним. Полетели вслед за мной черти. Крящей мои радости, летающие с винтусы летели не быстрее, чем я бежал со всеми моими бонусами к скорости передвижения. Я нёсся словно метеор, оставляя после себя след из взметнувшихся песчаных завихрений. Преостановившись за одним из барханов, я выпил по зелью здоровья и маны. И сразу же бросился в сторону, поскольку у меня летела парочка атакующих заклятий импов. Вот же надоедливые заразы. Несмотря на преимущество в скорости, летающим тварям я проигрывал в выносливости. Дыхание сбоило, подкатился градом. Жгучее чёрное солнце, висевшее высоко на небосклоне, нищадно поливало всё вокруг своими лучами. Срочно нужен план. Завидев впереди торчащую невысокую каменную гряду бурого цвета, у меня появилась идея. Слегка оторвавшись от преследователей, я забежал за скалу и сразу же начал плести тучу осколков. Хотя противник всё ещё находился вне зоны досягаемости заклинания. Расчитал я всё почти идеально. И активация тучи осколков свершилась спустя несколько мгновений после того, как черти показались из скалы. Импы замялись на секунду, и этого времени мне хватило, чтобы как следует прицелиться. Да и в целом опыт стрельбы по летающим противникам у меня имелся. Выношу сете Джокер Корона 34. Выношу сете Хмузил урона 111. Победа. Конус осколков расширился к моменту столкновения с целью, так что задел немного и второго импа. Во-первых, урон тоже прошёл лишь частичный, поскольку немало снарядов пролетело мимо. Но этого хватило, чтобы шотнуть демона. Влетающий классцев ведь обычно меньше здоровья. А, -а, -а, а, хузил! возопил второй чёрт, после чего резко развернулся. и полетел прочь, вскоре исчезнув за скалой. Я выжрал ещё пару зелий, после чего, подумав секунду и слегка отдышавшись, решил дать мерзавцам бой. Поэтому он сразу же начал плести снежный покров, без которого шансов справиться с четырьмя противниками мало. Ты куда сбежал, мразь? Услышал я грозный оклик с той стороны моего укрытия. следи за целью низшей. Простите, босс, пискнул голос Жукера. Ну хузило, где Фрид? перебил его демон. За камнями. Я завершил создание покрова, после чего быстро обдумал план грядущей схватки и пришёл к выводу, что лучше мне не лезть в ближний бой. Если попадусь на агар, то снова меня быстро вынесут. Взглянув на груду камней, я заметил места, по которым можно забраться наверх. Так и знал, что не стоило перчатки скалолаза оставлять дома. Кое-как я забрался на скалу, торчащую из барханов, и почти сразу встретился лицом к лицу с симпом, который собрался облететь её сверху. Я быстро врубил бриз, но вёртки чёрт успел свалить прежде, чем я добил его ХП до нуля. Он тут! завопил жухер. Выглянув из-за укрытия, я увидел троих демонов. Сцена воскресить успели. "Я твой враг!" крикнул фаун. Однако мне удалось успеть спрятаться от насмешки за камнем, да и далековато до танка было. Первый мой удар очередную тучу осколков. Принял на себя снова кинжальщик. Демону почти удалось уйти из зоны атаки. Однако конус к несчастью для него расширился достаточно, чтобы задеть его, но при этом не слишком много снарядов ушли в молоко. Вы наносите Нган резерву урона 122. Победа. Тупое животное, лезь к нему и блокируй, рявкнул главарь на своего танка. Как же я туда залезу? У меня копыта протянул Фавн. Оба демона подошли вплотную к скале и пригнулись. Так что я не мог их так просто достать. Слишком неудобный там склон, чтобы свешиваться сверху. Следующей моей целью стал второй чёрт, подставившийся под новую тучу. Делаю тебе жухер урона 104. Победа. Что нам делать, босс? Прикрывай А я воскрешу идиот ангарно. Уверенность в голосе говоря поубавилась. По моим прикидкам, у меня ещё оставалось время, прежде чем следующий агар откатится у защитника. Поэтому я не стал тратить время и пошёл на сближение по кратчайшему пути. То есть прыгнул через своё укрытие и покатился по крутому склону вниз к куберам. Окружение наносит вам урон. Заблокировано 3. Окружение наносит вам урона 0. Заблокировано 6. Окружение наносит вам урона 0. Заблокировано 8. Окружение наносит вам урона 0. Заблокировано 26. Приземление на пески с высоты вышло не слишком удачным. Однако покров спас мою тушку и на этот раз В несколько мгновений я лежал на спине, глядя на ошарашенные лица двух демонов рядом со мной. "А ну, привет", произнёс я, после чего начал быстро подниматься и одновременно активировал бриз. Вы наносите тхарша зверь льву урона 47. Вы наносите тхарша зверь льву урона 47. Тхарша зверь льву наносит вам урона 0. Замотировано 37. Вы парализованы. Гадёныш успел нанести по мне удар с добавкой в виде какого-то демонического навыка. Так что мои члены словно сковал лёд. Я не мог пошевелиться. Харша с Вильзерву наносит вам урона 0. Заблокировано 34. Бахаал Кавлатус наносит вам урона 0. Заблокировано 26. "Да откуда у этого Эфрита такой урон и защита?" воскликнул демон. Это было последнее, что он произнёс в этой жизни, поскольку мой паралич спал, и я не стал безвольно стоять на месте. Вы наносите удар харша с зверь зельву, урона 47. Вы наносите удар харша с зверь зельву, урона 34. Победа. С танком пришлось повозиться. Фавн накутался баблом, когда его ХП начали активно таять. А затем ещё успел меня один раз сагрить откатившимся навыком. Но в целом хай-левельный защитник не являлся для меня серьёзным противником. После падения агро я просто отбежал подальше, восстановил ману с покровом, после чего спокойно расстрелял медлительного танка издалетуче ме осколков. и добил режущим водоворотом. Фавн всё же блокировал большую часть ледяных снарядов своим щитом. Что-то не задалась поездочка по достопримечательностям Красного подземелья. Вздохнул я. Следует тщательно выбирать туроператора. Да и напарника для путешествий найти бы не помешало. Раба что ли прикупить для работы Феникса? У демонов работорговля развита не слишком сильно. Оценники на подневольных достигают невиданных высот. Ещё можно нанять какого-нибудь фауна или чёрта. Ну, что-то мне они доверия не внушают. Сбегут с поля боя в самый ответственный момент. И поминай, как звали. Я собрал довольно скромный лут с демонов и направился исследовать этаж до моей следующей цели города Кшассаса. Оставался всего один этаж пути. Возле озеру Щу метку я ставить не стал, а прыгать к порталу и начинать путешествие сначала не хотелось. Мимикрия помогала мне избегать внимания мобов, и вскоре я рискнул обратиться за помощью к одной из встреченных групп охотников, кое их на этаже было довольно много. Мне подсказали координаты перехода на нижний этаж. И я вежливо отказался от предложения подбросить меня телепортом до города. Один раз уже подбросили, блин. Утром следующего дня я добрался до Кшассаса, живописного городка, раскинувшегося по обе стороны от глубокого ущелья. Единственный мост соединял половинки города, а стены надёжно защищали поселение от мобов. По обеим половинкам Кшассаса Протекали две небольшие речушки, низвергающиеся в ущелье с двух сторон, обалденно красивыми водопадами. На сей раз я действовал более осторожно и менял гостиницы через день. Изучал местный быт, знакомился с группами демонов, в том числе пытался добиться расположения фавнов или чертей. Однако эти рогатые всегда относились к высшим демонам с большим подозрением. в своё время ожидая подвоха. Так что их не удалось использовать в качестве информаторов. Аналогичное можно сказать и про демонес. В Красном подземелье однополые патии встречались часто, иногда лишь глава ремел в группе пару. Отряды из демонес порой встречались. Я неоднократно пытался завязать с ними знакомство, тем более что среди рогатых встречались настоящие красотки. Но диманицы встречали любимые подкаты в штыки. Высмеивали, требовали лезать их обувь, чтобы получить право сесть за один стол, либо желали снять меня в качестве проститута. Подобное отношение в некотором смысле эльстило моему самолюбию. Даже в нынешнем образе моя внешность привлекала противоположный пол. Но выступать в роли подстилки я категорически не желал. Помимо урона моему достоинству, ещё и целомудрию пострадает на долгие дни. К тому же, при мысли о сексе перед глазами всплывали кровожадные лица танши и Кары с ножницами в руках, заплаканные о шантри, нейтрально осуждающие бессы. Один юный напившийся демон поведал мне вкратце о строгой клановой подготовке. В доменах наследники проходят весьма суровые испытания. в том числе и пытками, поскольку это любимый здесь способ вызнавать информацию о вражеском домене. Решительное сознание изучает сразу, как это становится возможным, чтобы магия подчинения на членов домена не работала. Поэтому остаются лишь пытки или шантаж. Для повышения сопротивляемости к пыткам юных демонят на неделе отправляют висеть на столпах боли. на этаж с одноимённым названием. Там наследники учатся противостоять боли. Вот поэтому нам с таким трудом удавалось выбивать из них какую-либо информацию. Больше недели я провёл кшассасе, в течение которой я узнал массу полезной информации, в том числе и примерные расстановки сил в Красном подземелье. На данный момент демоны застряли на 39-м этаже. не в состоянии преодолеть некую преграду, прозванную великой бурей. Нечто похожее она на наше море погибели, по-видимому. Столицей считался город Теохорон, в котором правил клан Баал. Поселение по примерным прикидкам насчитывало 25.000 жителей, то есть не дотягивало до Элингаста. Но при этом в Красном Подземелье существовали другие немаленькие города. Абраксис, набирающий силу передовой город на 37-м этаже, куда в поисках богатства и доступных кристаллов потихоньку стягивались демоны со всего подземелья, насчитывал по разной информации от 10 до 20 тысяч жителей. Заправлял там всем домен Бельфигор, отчаянно воюя с Баал за такое хлебное место. С другой стороны, подземелье с Баал враждовал домен Астарот. В городе, которого Кшассаси, я и собирал информацию. Кшассас оказался небольшим поселением, вряд ли серьёзно преодолевшим планку в 5000 жителей. Также на 28-м этаже существовал второй город Даменабаал, Теорант, через который я перепрыгнул быстрым переносом. Примерно такой же по размерам, как и Кшассас или Азерошчу. Учитывая все остальные поселения демонов в Красном подземелье, общая численность рогатого отродья составляла примерно 70.000 жителей. Людей же около 40.000, по грубым прикидкам. Что важно, разделение по сословиям примерно соответствовало серому подземелью. То есть каста слуг и собирателей являлась большинством и у демонов. В целом, с солдату демонов было намного больше, поскольку и зон для охоты на мобов, а значит и для добычи еды, у них достаточно. Однако имелись и положительные новости. Демоны были крайне раздроблены. Примерно 6 крупных доменов постоянно боролись за влияние в подземелье, регулярно снижая поголовье друг друга. Вероятно, у рогатых просто отсутствовали сильные враги. ради которых им следовало объединяться. Всех своих противников демоны истребили. У людей же врагов предостаточно. Демоны, монстры, ночной орден. Поэтому мы способны выставить более крупные силы разом. Проблема разве что в разнице в уровнях. В последние годы у Домена Баал возникли сложности с Бельфигор. Идут сражения за глубинные этажи. Поэтому Бельфигор точно не явится на подмогу Баал, если мы нападём на заслон. А вот со Астарот вопрос подвешен в воздухе. Трения у Астарот с Баал имелись всегда, но они всё равно приходили на помощь противостоя людям. Сейчас, когда Баал начали слабеть, а столица потихоньку переезжает из Тихэорона в Абраксис. Остароц снова начали активно выказывать своё неповиновение топовому домену. Если получится окончательно их рассорить, это может стать отличным шансом для людей. Ослабевших бал, по идее, нам вполне хватит сил выгнать и без помощи монстров. Тиохорон являлся достаточно закрытым городом со строгими проверками. Высока вероятность, что на входе мою фальшивую личину разоблачат с помощью высокоранговой оценки. Поэтому я решил, что соваться в столицу Красного Подземелья не стоит. Тем более я узнал все интересующие меня сведения. Чтобы добраться до глубинного Абраксса, необходимо преодолеть зону отчуждения этажа, где расположен теохорон. Что также мне показалось не самой лучшей тратой времени. А вот в Кшассасе или Теоранде можно попытать счастье. Кое-какие дики стали наклёвываться. В одном из кабаков Кшассаса я прибился к компашке из местного правившего домена Астарот. Попойка шла весьма бойно, когда тема зашла про ненавистный им клан Баал. К большой удаче В пятичленном зале присутствовала группа высокоуровневых охотников из данного домена. Пришлось потрудиться, но я разжёг востарот пламя праведного гнева. Эй, рогатые, совсем спятили? Нас за беспричинное убийство члена домена Baal выпнули за старот с концами, произнёс сомневающийся лидер группы. Кто сказал, что мы будем их убивать? проговорил я хитрым тоном. Мы вызовем их на бой, без магии и оружия. Проигравший покидает трактир. Честная кулачная драка весьма популярное развлечение у меня на родине. Слышали про такую? Я за, поднялся дородный демон-мечник. Но у них два защитника, а у нас всего один, возразил главарь. Не всегда исход драки предопределён твоими характеристиками. Умение, боевой настрой и удача многое решают. Или ты издерейфил? Я обиделся, лидер. Никогда. Тогда идём и начистим бальцем рожи. Идём! Потасовка завязалась знатная. Довольно быстро пламя трактирной драки перекинулось и на других посетителей. При этом удалось обойтись без особого кровопролития, поскольку оружие народ не вынимал, подчинившись правилам. Я старался не освечивать и держаться в стороне. Бальцев нам удалось прогнать, наделав массу шума. Так что в трактир заявилась стража. Хорошо, что я успел улизнуть, примерно представляя себе последствия. Слабовато вышло. Никто окончательно не помер даже. Нескольких неудачников воскресили на месте. Оставаться в городе я не стал дольше, опасаясь, что на меня обратят внимание. Хоть я и старался менять места обитания и бары через день. На этот раз я подошёл более тщательно к выбору попутчиков. Я отобрал вполне солидную компанию. Моей следующей целью стал Тиран, город Балцев. Нужна нечто более громкое, чем банальная драка в баре.